Глава 27 седьмая. Новые знакомства. Мэр — сдавленно воскликнула я, увидев обездвиженного странными медицинскими аппаратами друга и спешно подошла к нему, присаживаясь на край кровати. Медвекотик медленно открыл золотые глаза, но тут же снова закрыл их. «Как же так, Эрс? Ты же говорил, что никто на Ашхаре не нападет на посла!» – нервно заламывая руки, спросила я. Видеть гордого и независимого медвекотика таким беспомощным и уязвимым было больно. Эмоции самого Тирса были вялыми и заторможенными, как будто мой кота-папочка еще не до конца проснулся. «Никто в здравом уме на такое бы не пошел. Я все выясню и решу эту проблему», – пообещал муж. Эрс выглянул в коридор и кого-то коротко окликнул. «Кира, это мои помощники. Я доверяю этим воинам. Они присмотрят за вами с Тирсом, пока я уличу по делам». предупредил меня мой генерал, отрывисто обнимая меня прямо перед незнакомцами. «Хорошо», — не стало спорить я, возвращая свое внимание Мэйру. Мои охранники сразу разделились. Один вышел за дверь, а другой остался стоять возле окна, бдительно наблюдая за происходящим во дворе клиники. В ожидании время тянулось медленно. Я перебирала пальцами серебристый мех на голове Тирса, а он дремал, восстанавливая силы. — Вам привезли обед, а еще доктор хочет осмотреть посла, — отчитался передо мной высокий, русоволосый ашхарец, прочитав сообщение со своего кома. — Что? А, да, конечно. Немного растерянно отозвалась я, вставая на ноги. Парящую платформу с едой сопровождал второй охранник, представленный ко мне Эрсом, а за доктором внимательно следил тот, который оставался со мной в палате. В отличие от меня, Седовласый, немолодой врач в присутствии рядом с пациентом телохранителей, не видел никакой проблемы. От мужчины исходили только волны уверенности и еще одобрения. Он снял с тирса гелевые фиксаторы, забрызгал раны резко пахнущим составом, знакомым мне по периоду реабилитации после полета с лестницы, и уже собрался уходить, когда я его окликнула. «Доктор, скажите, это нормально, что мэр постоянно спит? Рана уже не выглядит настолько опасной?» Это действие снотворного. Дело в том, что этот цирс оказался на редкость беспокойным пациентом. Нам пришлось дважды силой его укладывать в постель. Он постоянно вскакивал и пытался сбежать из палаты. Как вы понимаете, для едва схватившихся рубцов такое поведение неприемлемо. «Вы можете поехать домой. Мы продержим посла в таком состоянии еще сутки, пока не исчезнет риск повторного разрыва тканей», — открыто ответил врач, оглядываясь на Мейера. «Нет, я останусь со своим другом». Твердо ответила я, испытывая чувство вины за то, что меня не оказалось рядом, когда с медвекотиком случилась беда. Кстати, когда он очнется, то я обязательно выясню, куда он постоянно сбегал. А еще буду пытать, что за дела у него с этим сомнительным жабенышем. Задумавшись, я снова присела рядом с Тирсом и принялась поглаживать его, чтобы немного успокоиться. — Тиролуар, -э нужно поесть. Вы уже довольно долго сидите рядом с послом, — сказал охранник, заставляя меня вздрогнуть. «Хорошо, но только если вы присоединитесь ко мне. Здесь много еды для одного человека, и коллегу позовите». «Извините, я даже не узнала ваших имен», — виновато сказала я. Погрузившись в свои переживания о Мэйре, я не подумала о нуждах мужчин, охранивших меня. «Меня зовут Гарс, а напарника Акерон. Только он не оставит свой пост ради перекуса, и я могу обходиться без еды несколько суток», — пожал широкими плечами телохранитель. «Очень приятно. Меня можете звать Кирой. И я настаиваю. Я верю, что вы сильные и выносливые, но не вижу смысла вам сейчас голодать. В данный момент вы не на сражении, а просто присматриваете за мной и мэром». С улыбкой ответила я, сооружая из мясной нарезки и хлеба бутерброды для мужчин. а себе оставила кашу. Разделив сэндвичи на две тарелки, я передала обе гарсу. «Благодарю, Тира», — сказал мужчина, принимая угощение». Разместив одно из блюд на подоконнике, охранник выглянул за дверь, чтобы передать вторую тарелку коллеге и скоро вернуться. «Вы сильно расстроены из-за ранения посла. Я уверен, что генерал быстро выяснит, кто ответственен за это подлое нападение и накажет виновного», — произнес охранник, прожевав свой бутерброд. «Надеюсь. Вы давно знакомы сэрсом Эрсом?» — спросила я, чтобы поддержать беседу. «Да, мы служили под его командованием до того, как генералу пришлось оставить пост по состоянию здоровья. Мы очень рады, что Тир Луар встретил вас и благодарны за то, что он не только вернулся, но и выглядит очень счастливым», – смутил меня своим ответом охранник. «Извините, я не хотел вас расстроить», – сказал Гарс, неверно истолковав мое настроение. «Вы меня не огорчили, просто немного неловко получать благодарность за любовь к собственному мужу. Я еще много не понимаю в реалиях жизни на Ашхаре, и мне удивительно то, как вы зависите от женщин, и это связь Эрса с вашей невероятной живой планетой», — призналась я. «Понимаю. Наверное, трудно было покидать свой мир и семью ради контракта», — задумчиво отозвался Гарс. «У меня нет родных, кроме Мейера. Он вроде как усыновил меня», — с улыбкой пояснила я. «Невероятно. Генералу очень повезло получить такую необычную Ахани. Наверное, вы – его награда за все страдания. Некрасиво обсуждать женщин, но его первая супруга повела себя очень жестоко и цинично, заставив генерала верить в чувства, которых не испытывала», – серьезно произнес Гарс. «Да, я тоже не могу понять эту даму. Разыгрывать счастливый брак, но при этом считать дни до окончания контракта – это подло. Не знаете, где она сейчас?» – «Из чистого любопытства спросила я». «Нет, но если желаете, выясню», – предложил охранник. «Не стоит. Кстати, давно хотела у кого-нибудь спросить, но не было подходящего случая. Мне говорили, что ашхарцы ищут подобных мне женщин по всей галактике, потому что в высшем не хватает Ахани. А здесь выяснила что таких, как Эр, соединиться», – перевела я тему от бывшей своего супруга. «Таких, как Тирлуар, связанных с Ашхарой, действительно очень мало. Но есть воины, подобные мне и Кэрону. «Нам тоже нужны Ахани, хотя мы и не так сильно истощаемся энергетически, без подпитки от жены. Но не сможем продолжить свой род, если не найдем подходящих женщин», – удивил меня парень. «Понятно. За таких мужчин, как вы на моей планете, дамы бы передрались», – сделала я заслуженный комплимент охраннику. «Ахани с земли огромная редкость, но я подам прошение именно на такую женщину», – с улыбкой ответил мне Гарс. «Фурф!» — раздалось насмешливое восклицание Тирса за моей спиной. Мой котопапочка всегда потешался над привычкой гуманоидов обмениваться лишними на его взгляд любезностями. «Мэйр, ты проснулся! Постой, не вставай! Доктор говорил, что ты проспишь еще сутки!» — сказала я, подлетая к медицинскому ложу. Я положила голову Тирса на свои колени, привычно зарываясь пальцами в плотный мех. Рррр! Приглушенно зарычал медвекотик, выражая свое отношение к местной медицине, но сбежать не пытался. «Не возмущайся и лежи спокойно, иначе тебе снова введут снотворное. Я понимаю, что ты сильный, но не нужно сейчас двигаться, да и ранам затянуться. И вообще, ты задолжал мне ответы», — строго сказала я, а хитрый мэйр быстро закрыл глаза и стал прикидываться спящим, пока на самом деле не задремал.